Это ж страшная тайна, должна была утоиться в этом загадочном разговоре. Для того чтобы офицер вдруг так сильно побледнел, а премьер-министр по поводу такого простого полицейского донесения говорил от имени короля. Все сидели за столом. Низко склонивши голову, деспирак вдруг гордо поднял её. Он уже хотел говорить, когда министр предупредил его. "Капитан, Я вот что взвесил. Госпожа Дюбари ваш друг, а дофина, я в этом уверен, рано или поздно погубен госпожу Дюбари. Вы не знаете дофины? А дофина будет королевой Франции. Так вот, капитан, я это взвесил и прибавляю в качестве капитана-мушкетеров. Вы служите королю Франции. Выбирайте меня, друг. «Нет выбора, герцог, мне остается только повиноваться», — серьезно ответил Деспирак. «Но для этого мне недостаточно одного желания, даже самого его величества». «Почему это?» — с удивлением воскликнул герцог Суазель. «Ваша полиция, герцог, не все знает». Министр подавил улыбку и, не ответив на эти слова, спросил «Полица». «Если вам недостаточно желания короля, капитан, то чего же вы хотите? Приказа? Приказа? Да, герцог, приказа, написанного вами и подписанного собственной рукой его величества. Приказа, в котором будет говориться, что граф де Спирак, капитан Муштетеру, должен убить на дуэли, не господина де Просишастеля». А кого же в таком случае с возрастающим удивлением спросил министр? Капитан колебался несколько секунд, затем спокойно продолжал: "Не господина де Протишертеля, да спжо Амалию Марию, незаконную дочь герцога Орлянского и мою любовницу. При этом необычном открытии герцог Шоазель тяжело опустился в кресло. Последовало несколько минут молчания, в течение которых министр понемногу пришел в себя от изумления. Деспирак продолжал. Амалия Мария, которую при рождении доверили моему старшему брату, дочь одной из нас, и принцессы, которой я не могу назвать, Эта девочка была плодом ее мимолетной любви с герцогом Орлеанским. Мой старший брат воспитал девочку в нашем Гасконском замке. Ему пришла фантазия сделать из нее женщину более мужественную, чем мужчины. В 18 лет Амалия Мария приехала в Париж под именем господина де Пресси Шастеля. С этих пор она моя любовница, и во всем Париже только я да герцог Орлеанский знаем, что господин Депре-Сишастель — женщина. Я принадлежу королю Герцог. Моя жизнь и кровь принадлежат ему. И я убью даже госпожу Гебари, если король этого пожелает. Но для того, чтобы убить мою собственную любовницу, мне недостаточно одного желания. Повторяю, мне нужен приказ. И сказав это граф де Спирак, так же спокойно, как и раньше, сел на стул, потому что шазель фидил. Министр сидел в той же задумчивой позе, в какой застал его капитан. Потом он стал жестом предложил мушкетёру встать тоже и сказал просто: "Очень хорошо, капитан. Я вас избавлю. Вы любезны не покидать сегодня ночью дворца". Граф Деспираг поклонился, повернулся по лаянным монокуглахам, извиняясь, порой не оборачиваясь, вышел из кабинета. Ведь что нам, чтобы погрузиться в этот крик? У деприсиша Стеллер или вернее Амали и Марии было назначено свидание с Деспирагом у неё на квартире на улице Сен-Жак около 9 часов вечера. В 8 часов она вернулась домой. Квартира её находилась на первом этаже старого уединённого дома.